Доходный дом на Литейном проспекте, дом 43, построенный в 1860-е архитектором-христианом-христиановичем Тацки. Жил я тогда в доме Тацки на Литейной, против бассейна и неподалеку от квартиры Эдельсона, у которого я, Кушкин, часто бывал и получал поощрения. А оттуда одно время взял за правило заходить ко мне ночевать. Случалось, что он приходил ко мне, когда меня не было дома. и сам укладывался спать, всегда, неизменно, на одном собачьем месте, то есть на подножном коврике у моей кровати. Как я не упрашивал не ложиться здесь, а располагаться где-нибудь на диванах, но он на это ни за что не соглашался по какой-то деликатности. У меня была в ту пору горничная, молодая девушка-немка Ида, которая и сама была похожа на барышню, Е квартира содержала в величайшей чистотасье и наблюдала за нею беспрестанно. Крайней неряха Якушкин и эта Ида составляли две самые непримиримые противоположности. Дрог с дрогом они никогда не объяснялись, но питали один к другому какие-то несогласимые чувства. Немко ужасалась, как может быть на свете такой человек и зачем его принимают. А Якушкин Боялся её огорчить. Из-за этого он ни за что не хотел ложиться на мебель, чтобы не допустить немку убирать что-нибудь после его спанья, а свёртывал в комочек свои сапожонки и свитерёнку и, бросив этот свёрток на коврик, ложился и засыпал у самой кровати. Разумеется, это было очень стеснительно и неудобно. Но заставить Павла Ивановича поступать иначе не было никакой возможности. Он твёрдо и упрямо отвечал: "Не хочу Немку сердить, а я грязный, она будет обижаться". Однажды, проснувшись на своём собачьем месте ранее всех, Якошкин походил по комнатам, взял со стола в кабинете книжку "Современника", где я был на тот случай образцово обруган с обычными намёками и подозрениями. И прочитав эту статью, сказал мне: "Знаешь, я сейчас пойду к Некрасову и скажу, что это свинство. Он говорит о тебе хорошо, а позволяет писать совсем скверное. Я их за тебя сам обругаю". Так вспоминал свою жизнь в этом доме и своего эксцентричного друга, собирателя народных песен Павла Якушкина. 32-летний литератор Николай Лисков. Поселившись здесь осенью 1863 года, именно это время можно считать началом его писательской карьеры. Лесков уже несколько лет известен своими очерками, критическими статьями и бытовыми зарисовками, наконец написал свои первые повести "Жизнье одной бабы" и "Овцебык". Во время жизни в этом доме он закончил и свой первый роман "Некуда". обличающие лидеров революционного движения. Первый большой роман обернулся грандиозным скандалом. За Лесковым закрепилась репутация доносчика, полицейского прихвостня, сатирически изобразившего либеральную молодежь и их вождей в противопоставлении с христианскими добродетелями русского народа. Роман этот писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом в типографии. Успех его был очень большой. Первое издание разошлось в 3 месяца, и последние экземпляры его продавались по 8, даже по 10 рублей. Некуда, вина моя есть скромные известности и безны самых тяжких для меня оскорблений. Противники мои писали и до сих пор готовы повторять, что роман этот сочинён по заказу третьего отделения. На самом же деле, цензура не душила ни одной книги с таким остервенением, как некуда. Я потерял голову и проклинал час, в который задумал писать это злосчастное сочинение. «Красные» помогали суровости правительственной цензуры с усердием неслыханным и бесстыдством невероятным. Роман этот носит в себе все знаки спешности и неумелости моей. Я его признаю честнейшим делом моей жизни. но успех его отношу не к искусству моему, а к верности понятия времени и людей комической эпохи. Скандальный дебют во многом определил репутацию писателя, которого литературное сообщество окрестило врагом прогресса и противником демократии. Ряд популярных журналов, как и домов и салонов, были для него закрыты. Литературным и общественно-политическим журналом «Современник» Главным в то время рупором свободомыслия уже много лет руководил Николай Некрасов. Пока Лесков писал свой роман, журнал уже закрывали на несколько месяцев за революционную пропаганду. И вот, возобновив свою деятельность, «Современник», конечно, не оставил без внимания неоднозначную премьеру. Я с Николаем Алексеевичем Некрасовым лично знаком не был и с редакцией «Современника» никаких дел не имел. Там я был только постоянно руган за моё неодобрительное направление, которое приписывали даже подкупу. Однако Павел Якушкин, виза лаберный за всегдатый квартиры Лыскова, недолго думая, решил разобраться с несправедливыми нападками на своего друга и по своей обыкновенной наивности превратил своё вмешательство в анекдот. В прошлом году Николай Лысков посетил Европу. Побывал в Праге, в Париже, в Вене. Там он увидел местных дэнди, носивших жёлтые ботинки из американской кожи со шнуровкой спереди. Молодой путешественник купил и себе такую пару, представляя, как блеснёт обновкой в Петербурге. До России, впрочем, мода на столь смелую обувь ещё не дошла, и венские ботинки были заброшены под кровать. Там-то с собачьего места на полу и заприметил их 41-летний бедняк Якушкин. «А что это у тебя за неспособные сапоги? Какой же шут их носить станет?» Обругав европейскую моду, бородатый странник в крестьянском платье с узелком, сделанным из старого платка, исчез из этого дома так же внезапно, как появился. Однако через несколько дней, вернувшись как-то утром с прогулки, Лесков заметил в квартире подарок от своего оригинального друга. В ногах у моей кровати, на том же самом коврике, на котором излюбил спать Якошкин, валялась пара самых отчаянных, самых невозможных отопток, с совершенно рыжими голенищами и буквально без подуш. Я удивился, а моя немка так и всплеснула руками. «Это», — говорит по-немецки, — «опять заходил на минутку этот мужик в очках, и вот...» Она выбежала в ужасе в кухню и явилась оттуда с двумя длинными лучинами, которыми поддела оставленные Якушкиным сапожные отоптки, и с брезгливостью понесла их, вытянув вперед свои белые руки, чтобы сапоги были от нее как можно дальше. Смешно было смотреть, как она выносила их, точно будто двух ядовитых гадов, но некогда было смеяться от удивления. «Зачем же Павлу надо было приходить ко мне?» чтобы у меня разуться. И в чём же он ушёл от меня? Неужели босой? Немка была так взволнована этим неслыханным, не вмещавшимся в её голове ужасным событием, что только повторяла: "Das ist kein Mensch. Das ist ein Teufel". В переводе с немецкого: "Это не человек. Это чёрт". Но той филя оставила у меня на столе рукописание, которое всё разъяснила. На столе, на неоконченном листе моей текущей литературной работы, карандашом рукой у Якушкина было начертано следующее. «Бэлл, у тебя я взял твои немецкие сапоги, которые ты не носишь. Получи за них семь рублей от Некрасова». Он находил вполне естественным, чтобы я поплёл к Некрасову получить семь рублей. «И почему именно семь, а не восемь или не пять, не четыре?» Это так и осталось, разумеется, его секретом. Вероятно, он вспомнил, что когда-то платил за сапоги по 7 рублей, или так он оценил по достоинству мои неспособные ботинки. Этого я уже не знаю. Всё это, разумеется, меня смешило, а мою немку привело в такую горесть, что она расплакалась. Ей эта пустая история представлялась ужаснейшей, злокозненною хитростью. и коварным подвохом под ее домостроительскую репутацию. И как иначе, у нее, у самой аккуратнейшей в мире девушки, у которой хозяйская нитка пропасть не может, вдруг среди белого дня ушли из-под кровати целые ботинки, и при том такие новые и такие необыкновенные.